Глава 30. Мы вчера посидели вечерком, помянули его. Все, конечно, понимают, что можно в любой момент погибнуть, но свыкнуться с этой мыслью достаточно сложно. Кстати, мое предложение о страховке все бойцы восприняли на ура. Заехав на стройплощадку, где полным ходом шло строительство салона и прилегающей территории, я сразу поехал к стоящему крану. «Андрей, привет!» — поздоровался я с ним через открытое окно. «Ну что, готов ехать?» «Привет, Александр, готов. Я за тобой еду. Сильно не гони только». С утра вторая уже разобранная платформа поехала за очередной партией стройматериалов для блокпоста. Мы же, благополучно выехав из города и въехав в облако, ехали к месту, которое Туман с бойцами выбрал для строительства блокпоста. Впереди ехала Навара с командой Рыжего. За ним Сузуки, кран и платформа. Через 30 минут были на месте». Место и впрямь выбрали неплохое От основной дороги метров 500 До города в облаке 2 километра Вокруг ровная пустыня Я увидел большую яму, которую они сделали взрывом под подвал Возведем блокпост и установим смотровую башенку Будет достаточно далеко все видно Надо только оптику какую-нибудь обязательно установить В идеале, конечно бы, еще прибор ночного видения. Но взять его негде. Ладно, обойдемся тем, что есть. Самое главное — это герметизация. Никто не знал, что будет во время песчаной бури. Поэтому решили в подвале установить пару больших баллонов с кислородом и масками для дыхания. Ну и, само собой, мощные фильтры для забора воздуха извне. Кондей, само собой». Блокпост будет достаточно сильно нагреваться на солнце. «Яма больно аккуратная», — сказал я апрелю, стоя на краю и рассматривая ее. «Мы ее несколько раз взрывали», — ответил он мне. «Несколько раз взрывчатку закладывали. Побоялись один раз рвать, думали, слишком большая воронка получится». Вот и углублялись взрывами потихоньку. «Сейчас пол и боковые плиты поставим». — Укрепим и засыпем по бокам. Степаныч на заводе плиту заказал с дырой под люк. — А лестницу, дверь и засов? — спросил я. — Это мы уже тут сварим, — сказал подошедший к нам Степаныч. — Для этого мы привезли с собой толстое железо. Потом я люк сварю, будет сверху плотно закрываться, а снизу засов мощный, никто сверху его открыть не сможет. Лестницу тоже сделаем. Степаныч обернулся и посмотрел на кран, на котором Андрей уже выдвигал лапы для устойчивости. «Ладно, мужики, давайте приступим». Для строительства блокпоста в облако приехало 15 человек. Степаныч разбил нас на несколько групп. Одна тут же начала разгружать платформу от листов железа, балок, трубок, кое-какого оборудования, в общем, всего того, что можно вручную разгрузить. Вторая группа начала мешать цемент для строительства. Третья — выкладывать пол из плит над ней ямы и устанавливать стенки из этих же самых плит. Вторая платформа с плитами и блоком должна была приехать после обеда. Поэтому мы старались действовать быстро. К обеду коробка подвала из бетонных плит была готова. Затем сверху положили две плиты — в одной из которых было отверстие для люка. Степаныч с помощником сразу приступил к изготовлению лестницы и люка. Красота-то не нужна. Нужна функциональность, и чтобы сама конструкция была крепкой и надежной. Потом мы засыпали наружные стенки подвала, чтобы было ровно, и сверху выложили вокруг плиты. Пришла вторая платформа, а первая ушла под погрузку. Короче, до вечера строили, сверлили, мешали, варили. Наконец, сегодняшний день закончился, и мы, собрав свои нехитрые инструменты, поехали назад, в сервис. В течение дня мы видели, как Туман с ребятами везли на автовозе машины из облака. Общее количество — 11 различных машин и два джипа, притащило за собой Навара. «Васи приехали!» Встретил меня довольный Макс, когда мы припарковались на территории сервиса. Тут весь народ был наслышан уже о них двоих, поэтому всем не терпелось посмотреть на наших новых бойцов. Ну и где они? Устало присаживаясь на платформу, спросил я. Им обоим туман полит информацию в кабинете проводит, охотнул Макс. Сейчас выйдут. Они что, уже отчебучить что-то успели? Спросил я. — Нет, это заранее, как я понял. Тут открылась боковая дверь в нашем втором ангаре, и оттуда вышел туман. Все взоры парней, которые стояли вокруг нас, тут же устремились на тумана. Следом вышел какой-то пацан, маленький, в шортах, футболке и в шлепках, на голове бейсболка. Че за малыш? — спросил кто-то из бойцов. — Не советовал бы я тебе с этим малышом в рукопашную сойтись, — — произнес казак. — Отделает, как бог, черепаху. Я тоже про них двоих слышал. Они в каком-то баре вдвоем восемь добытчиков уложили, не поделили что-то, потом помирились. — Это и есть маленький Вася, — шепнул Макс. — Сейчас большой Вася выйдет. — Пошли, большой! — увидев нас, — крикнул ему маленький Вася, улыбаясь. — Нас уже парни вон для знакомства ждут! И тут вышел он. Или оно. Хрен его знает, что это. То, что это человек, это точно. Но сплошная груда мышц. Когда он, пригнувшись, вышел на улицу и распрямил свои плечи, парни невольно присвистнули. Рост 2 метра точно. Килограмм сто пятьдесят в нем наверняка есть. Но не толстый. Он именно здоровый. Просто огромный, я бы сказал. Я не знаю, где он взял такого размера майку, но даже это была ему в обтяжку. И под ней виднелись бугры мышц. Туман сам-то не маленький. Но на фоне большого Васи он тоже малышом казался. Он отошел от них немного в сторонку, а эти двое встали и принялись разглядывать нас. Причем маленький улыбался, а большой просто стоял и смотрел на нас. Мелкий, чуть выше пояса, большому был — Здорово, мужики! — заорал маленький Вася «Поздоровайся — Поздоровайся! — ткнул он большого локтем в бок «Здрасте — Здрасте! — пробурчал большой — Шутка про здоровее, видали, думаю, неуместно — засмеялся казак — Это верно Таких больших людей я вживую точно не видел Походу, маленький Вася — главарь в этой шайке потихоньку сказал Макс и добавил. «Теперь я понимаю, почему, когда большой драться лезет, лучше щемиться, как вчера апрель сказал». «Да уж», — согласились мы с ним. Следующие пять минут мы с ними знакомились. Маленький Вася все время улыбался, а большой такой, бука скромный он пожимал всем руку. Туман познакомил меня с ними отдельно, представив меня как шеф и босс. Моя рука утонула при рукопожатии в лапе Большого Васи, настолько она у него большая. Вот же природа матушка наделила его и внешностью, и силушкой. Нет, уродом он не был, просто уж больно большой. — Большой Вася, — пробурчал он мне. — Александр, — представился я в ответ. Оба парня мне понравились. Было в них что-то такое открытое, что ли, простые они. Как-то я печенкой чую, что гнильцы нет в них. Взгляд открытый, глазки не бегают. Маленький Вася сразу оказался в центре внимания и начал рассказывать анекдоты. Судя по довольному ржанию парней, с темами он угадал. Сработаемся, думаю. «Васи — Васи, крикнул туман. — Завтра оба на строительство блокпоста в помощь. — Во сколько выезд? — тут же спросил маленький. — Восемь утра трогаемся, — ответил туман. — Обе платформы под погрузку ушли. Я вам только что про них рассказывал. — Слышал, Вась? — обратился мелкий к большому. — В восемь нам надо, как штыки, около платформ быть. А тебе похавать еще успеть. — Не успеем, туман нам уши надерет, а тебе два раза, у тебя уши больше. — улыбнулся большой и посмотрел с улыбкой на тумана. Типа, ну-ну. Пусть попробует. Все от этого опять заржали. А Мелкий, как ни в чем не бывало, продолжил рассказывать очередной анекдот. Если честно, то реакция Большого Васи на шутку Мелкого мне понравилась. В ней не было злости агрессии. Он просто улыбнулся как-то по-доброму, что ли. — Саша! — крикнул мне Санта. — Тебя Борис Петрович в офисе ждет. Его Света твоя позвала для разговора. Вот, блин, точно, про него-то я забыл совсем Макс, что с фургонами? Готовы, — ответил он мне Можно на линию выпускать Намерен твой и на бэху Ваньки диски тоже захромировали Досохнуть только надо Завтра можно уже будет ездить Я тут же посмотрел на свою машину и на БМВ Они обе так и стояли на кирпичиках Фургоны готовы, отлично Значит, можно разговаривать с вертолетом. Санта, позови его на нашу лавочку, — попросил я его. — Жара уже спала, я с ним тут поговорю. — Пять сек. Сам я пошел на свою любимую лавочку, с тоской наблюдая, как парни дружной гурьбой под непрекращающийся смех от анекдотов маленького Васи идут в столовку. Через пару минут подошел вертолет. «Добрый вечер, Саша!» «Приветствую, Борис Петрович! Присаживайтесь!» «В общем, ходить вокруг да около не буду», — начал я. «Света наверняка тебе уже рассказала, что мы тебе предложить хотим». я отрицательно покачал он головой. «Даже примерно. Сказала, что в мужские дела она лезть не собирается». «Ну, ладно», — вздохнул я. «Тогда дело такое. Мы хотим тебе предложить работу у нас». В качестве главного по логистике и доставке по всему городу. Ты знаешь многие точки, кому, что надо и куда возить. Кто ищет способы перевозки продуктов, питания, материалов там различных. В общем, твоя задача – доставка и перевозки. Для этого мы даем тебе три фургона ford Водителей на бирже закажешь. Света будет тебе помогать, но у нее задача полностью обеспечить продуктами питания наш сервис. Народа у нас тут живет много. Завтрак, обед, ужин для работников. Да и ребятки у нас все здоровые, покушать любят. А ты занимайся доставками с производства в магазины. Наверняка тут куча таких нуждающихся. Хлеб, молоко, продукты с маленькими сроками хранения. — А с тарифами что? — спросил он у меня. «С тарифами?» Я задумался. «Во-первых, ты же на своем пижо занимаешься этим, так что определишься. Во-вторых, Андрея бери нашего. Он за такси у нас отвечает, если что, вместе решите по тарифам. Твоя задача — подгрести под себя как можно больше доставки». «Боюсь...» — он уставился куда-то вдаль. «Если тут все под себя подгребать... Трех машин не хватит. Он снова начал махать руками так, что я невольно улыбнулся. Кличку он свою не зря получил. Тут одних магазинов сколько и производств куча. Всем что-то надо перевозить. А связь? Диспетчер наш, успокоил я его. Волна для рации есть. На машине нарисовано. Света поможет, если что. Ну так что, берешься? Берусь. Тут же ответил он. «А еще вопрос можно?» «Давай». «А что по зарплате водителям?» «Да и мне, в частности уж, прости за прямоту». Сейчас у меня голова уже не соображала, и высчитывать его зарплату я точно не хотел. «Петрович», — положил я ему руку на плечо, «не обиден точно. Развивай, по водителям сам решишь. Только мне потом скажи и Георгиевичу». — Он у нас всю бумажную работу ведет. — А по поводу твоей ЗП решим. — Договорились? — Повернувшись в мою сторону, ответил он мне. — Тогда завтра и приступаю. — Вот и хорошо, — встал я с лавочки. — Пошел я поем и спать. Завтра снова рано вставать. — Да, и еще. Найди Диму нашего. Он тебе про группы сопровождения расскажет и волну их даст. Будут тут такие у нас... «На белых джипах «Инфинити» они будут ездить». «Это еще зачем?» Группа быстрого реагирования, охрана и решение проблем. Мало ли что». «Тоже верно», — кивнул он. «Ладно, иди ужинай. Я все понял. Пойду Диму найду». «Мужики, идите в столовку ужинать», — позвал нас подошедший винт. «Там женщины накрыли уже давно». «Вася там анекдоты травят, народ хохочет, аж стекла трясутся!» «Я не буду, спасибо!» — отказался вертолет. Я как был грязный и потный. Пошел сначала ужинать, только руки помыл. Сегодняшний денек был, конечно, богат на физические упражнения. Если я сейчас сначала в душ пойду, то боюсь, что засну прямо в душе. Надо поесть сначала. «Дарья Михайловна, добрый вечер!» Поздоровался я с ней, войдя в столовую. «Ребята уже поужинали, и их ржание доносилось уже из беседки. Как там дядя Паша?» «Здравствуй, Саша», — остановилась она с кастрюлей в руках. «Спасибо, с ним все хорошо. Операцию сделали. Доктор сказал, ранение не опасное. Через несколько дней выпишут из больницы. Жук тоже на поправку идет. С ним уже тоже все в порядке». «Хорошо», — улыбнулся я ей. Держитесь, Все будет хорошо. Дядя Паша сильный мужик. Если что надо, говорите. Спасибо, ответила она, ставя кастрюлю на стол. Там ребята наши все уже организовали и привезли, что надо. Ешьте, улыбнулась она, а то остынет. Я приступил к употреблению пищи и тут вспомнил, что мне завтра надо в полицейском участке показаться, дать показания. Бондарев сказал, что мне Дима с Андреем подскажут, что и как писать. А может, мне просто их самих туда послать? Наверное, так и сделаю. А вот и они оба заходят в столовку, на ловца и зверь бежит. Вот они завтра и поедут в ментовку. Объяснив им двоим, что я от них хочу, пошел спать. И еще Дима мне сказал, что двух мужчин, которые у нас будут шпионами, он нашел. «С завтрашнего дня они начинают сбор информации и установят слежку за вторым охранником, который был на выезде из города, когда мы со Светой купаться ездили. Им обоим нужно купить скутеры. С Димой мы договорились, что он купит их на свои деньги, чтобы никто не знал. А потом я с ним рассчитаюсь. Доплелся до своего жилища, ноги уже еле передвигались». Принял душ и, просто рухнув на кровать, заснул сном младенца. Как пришла света и легла рядом, я уже не чувствовал. «У вас 15 минут на завтрак!» — громко крикнул нам Степаныч в столовой, где мы в 7:30 утра собрались. «Туман сегодня для строительства» выделил другую группу ребят. «Вчерашние едут в облако за машинами». Мне он тоже предлагал, но я отказался. Несмотря на то, что находиться весь день под солнцем было тяжеловато, но сам процесс строительства меня увлек. Да и опять же. Степаныч там, крановщик Андрей, еще несколько ребят. Чем я лучше их? Так что будем строить. В 8 утра тронулись с сервиса большой колонной. Обе платформы, груженные плитами и блоками, кран, обе навары, Одна наша, вторая в облако едет. И автовоз. С автовозом и наварой разделились уже в облаке, на повороте к блокпосту. «Мы забыли котлован под для топлива», — сказал мне Степаныч, когда мы уже разгружали краном первую платформу. Кондей питать, да и прожекторы, которые устанавливать тут будем». «Точно», — повязывая себе на голову бандану, ответил я. У нас в сервисе есть большая бочка, продолжил Степаныч. Ее Виктор откуда-то припер на прицепе. Я сейчас крота на наваре за ней отправлю. Пусть сюда везет, а нам надо лопатами яму под нее выкопать. Зароем землю, плитами обложим, установим насос. И строительство продолжилось. Мы начали устанавливать забор из блоков. Пришлось постоянно перегонять кран и платформу. Но это была не самая большая проблема. Песок. Вот проблема. Грузовики все время буксовали в нем. Ох, и накопались мы. Толкать-то их бесполезно. Вторым «Камазом» выдергивали машины из песочного плена. До обеда выкопали яму под емкости и обложили ее плитами. «Смотрите, парни!» — крикнул Санта, стоя на заборе из блоков — и показывая рукой на дорогу, ведущую из города в облаке. Я быстро залез на кран и увидел, как наш третий КАМАЗ, который уехал в облако за машинами с автовозом, в сопровождении Навары тащит за собой фуру. — Не иначе Туман что-то интересное нашел, — хохотнул Сантос, спрыгивая на песок, если они автовоз в городе оставили. — Макар, прием! Взялся он за рацию и стал вызывать водителя этого КамАЗа. — Чего вы там в фуре нашли интересного? — Привет, Санта! — отозвалась рация. — Для детишек полная фура их конструкторов. Я имею в виду различные горки, батуты. В общем, все для детских площадок. Фура битком. Вот мы ее и тащим сервис к нам. Сам тягач разбит в хлам. — Потому и отцепили от моего КамАЗа. «Молодцы, ребята!» — громко сказал я. «Сколько детям радости будет, когда соберем все это!» «Сейчас фуру отгоним, потом за автовозом вернемся!» — продолжил Макар. «Туман, прием!» — уже я стал его вызывать по рации. «На связи!» «Молодцы, что фуру тащите!» — похвалил я его. «Задание вам! Найдите и притащите большой американский тягач со спальником!» зачем он нам спросил туман сделаем из него броневик для передвижения в облаке увеличим площадь спальника до конца рамы эвакуатор для добытчиков будет пояснил я ему броневичок маленький у нас уже есть багги которая от бандитов досталась а этот будет большой обошьем железом и утяжелим чтобы его рогач не мог перевернуть ударом а понял ответил туман постараемся найти — Понял тебя, Саша, сделаем. — К нам гости, — сказал подошедший ко мне апрель. — Добытчики не наши, одна машина. А вот это уже интересно. Видимо, другая команда ехала за добычей и увидела тут нашу тройку. — Пойдем встретим, — ответил я ему, бросая на песок лопату, которой я засыпал стенки ямы, где мы бочку под топливо установили. Все ребята, которые были с нами на стройке, бросили работу и также подошли к нашему импровизированному въезду на территорию блокпоста. Мы пока что выложили из блоков правую стенку, оставили место для ворот, которое Степаныч с помощниками уже начал варить, и установили пару блоков с другой стороны. Ширину въездных ворот решили сделать 8 метров, распашные, чтобы наша увеличенная платформа могла спокойно в них въехать. Вот около этого въезда мы собрались. Я не думал, что на нас сейчас нападут. Грузовичок «Мерседес» ехал абсолютно спокойно, не спеша. Да и нас тут больше 20 человек, все вооружены до зубов. Плюс тут же сзади «Мерседеса» пристроилась навара крота. Думаю, что сидящие в грузовике понимают, что тут собрались явно не археологи. Это «Спартак» со своими бойцами. — сказал стоящий рядом казак. — Их машина. Четыре человека таскают отсюда бытовую технику со складов. Меж тем грузовичок подъехал к нам практически вплотную и остановился. Рядом затормозила наша навара. А неплохо так у них листами железа и грузовик обвешен. Мощный отвал. Резина тоже под железными листами. На окнах кабины — жалюзи. Будка вся тоже железная, и в ней сделаны бойницы. Из грузовика выбрались четыре человека. Автоматы, помповики, каски. Вооружены очень неплохо. У двоих я заметил в ухе наушник от рации. Двое других — просто с рациями в разгрузке. У одного из них на шее завязан флаг футбольной команды «Спартак». Теперь понятно, почему его так зовут. «Здорово, мужики!» — поздоровался парень с шарфом. «Привет!» — поздоровались мы в ответ. «Че это вы тут строите?» «Если не секрет, конечно. А то мы едем мимо, смотрим, кран тут, грузовики стоят, да и вы вон забор вроде какой-то строите из блоков». «Не секрет», — взял я слово, — «блокпост тут у нас будет. Если какая проблема в облаке, тут группа быстрого реагирования будет сидеть и придет на помощь». «Хватит там парням гибнуть!» У нас тут дежурный будет на рации сидеть. «Круто!» — воскликнул боец из этой четверки. «А вы только своих будете спасать или всех, кто о помощи попросит?» «Всех!» — ответил я. «На эту тему мы с Туманом уже разговаривали. Решили, что спасать будем всех, а потом потихоньку перетягивать к нам людей. Типа «С нами и безопасней, и страховка есть, и машина, и вооружение». — Меня Спартак зовут, — представился парень с шарфом. — Александр. А — -а -а, улыбнулся он, — это ты со своими парнями сюда на Камазах провалился. — Слышали? — Ну что же, бог в помощь в строительстве. Кстати, если вы не против, мы можем вам помочь в строительстве или из оборудования, что привезем. Хорошее дело делаете. — Тут до городка, — он махнул рукой в его сторону, — как раз пару километров. — Здорово вы придумали с блокпостом. Как раз пять минут, и вы там много парней спасти можете. — Вам тут многие после этого благодарны будут. Так чем мы сможем помочь? — Ночник есть? — тут же спросил я. — Если они сами предложили помощь, то почему бы ей не воспользоваться? — Ночник? — задумался он и повернулся к своим парням. — У тех в магазине вроде как был один, — сказал Спартаку один из парней. — Но точно я не знаю, надо у них спрашивать. — Хотите тут дежурство круглосуточное организовать? — задал вопрос третий боец. — И ночью за окрестностями смотреть? — Ага, — кивнул я. — Плюс прожектора еще поставим. — Будет ночник, — уверенно сказал Спартак. — Сейчас мы в городок скатаемся и потом заедем, узнаем по поводу прибора. «Вы тут сколько еще будете?» «До вечера», — ответил казак. «А строить блокпост сколько планируете?» — снова спросил Спартак. «Завтра максимум послезавтра хотим закончить», — ответил я. «И дежурных сразу назначим». «Ок, понял», — кивнул головой Спартак. «Тогда мы поехали, вечерком будем. Еще что-то нужно?» «Пока нет, остальное вроде все есть. Если что, скажем». — Добро. Канал скажете для связи? Если что, вызвать вас, тьфу, тьфу Спартак сплюнул через плечо. Узнав у нас канал для экстренной связи, они сели в свой грузовик и, развернувшись, поехали в облако. — Степаныч, надо перед въездными воротами блоки расставить, — сказал я ему, — в шахматном порядке, чтобы грузовиком ворота вынести не смогли. «Сделаем», — ответил он. «Сейчас блокпост достроим, плитами внутри территории все выложим, ворота сварим и поставим блоки, как ты говоришь. Надо подъезд сюда также плитами выложить, запарились уже машина откапывать».